«Ну, хорошо. Забудем все это», — вкратчиво проговорил Джеральд. «А как ты думаешь, у такой благородной старой дамы, как мисс Питтипет, найдется в доме глоток бренди Разрази меня гром, да чего ж?» Скарлет повернулась, неслышно пересекла холл и направилась в столовую, чтобы достать бутылку бренди которую они с Мелли называли между собой «обморочной бутылкой».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 пикники на берегу пенистых вод пертикового ручья и у подножья Стоун-Маунтин, балы и приемы, маленькие послеобеденные танцульки, катание в колясках и ужин а-ля фуршет по субботам. Теперь она примет во всем этом участии Окруженная мужчинами, она будет в центре всех развлечений. А мужчины так легко влюбляются, стоит проявить о них маленькую заботу в госпитале.